«Марк, что со мной случилось?» — спросил Данила, показывая взглядом на свое загипсованное тело и бесчисленные повязки. «Не знаю, как это вышло», — Марк недоуменно пожал плечами. «Вы потеряли сознание и каким-то странным образом умудрились перевалиться через перила. Непонятно, как это у вас получилось?» «Я упал с той террасы в сад?» — не поверил своим ушам Данила. «Там высота метров десять, если не больше». «Больше», — подтвердил Марк. «Не знаю, как это вышло, не знаю». «Вы это намеренно сделали», — тихо прошептал Данила. «Но зачем? Я ведь мог и умереть. И вы еще утверждаете, что я вам нужен как воздух». Марк сидел в кресле неподалеку от кровати Данилы, но, услышав эти слова, встал и отошел в сторону. «Ваши подозрения беспочвенны», — сухо сказал он. «Если бы я хотел вашей смерти, Данила, поверьте, «Мы бы сейчас с вами не разговаривали. Но мне не нужна ваша смерть. Мне нужно большее». «Большее?» — Данила инстинктивно вздрогнул. «Больше смерти?» «Да, Данила», — отозвался Марк, разглядывая тусклый свет, преломленный толстым цветным стеклом витража. «Мне нужно ваше служение ей». «Так мне это не почудилось?» — воскликнул Данила. Разрозненные воспоминания о последнем разговоре с Марком всплыли в его памяти. «Вы хотите, чтобы я стал отцом ее ребенка? Вы хотите, чтобы моя дочь стала очередной жертвой всего этого вашего безумия?» «Каждому свое», — безразлично ответил Марк, цитируя Экклесиаста. «Личная судьба вашей дочери меня не интересует. Я свыкся даже с тем, что моя мать умерла, наложив на себя руки» а моя любимая сестра до сих пор погружена в ад страданий. Я беспокоюсь за этот мир, Данила, а не за отдельных людей. Кто-то должен нести этот крест, кто-то должен. И если это не ваша мать, не ваша сестра и не ваша дочь, то это будет чья-то чужая мать, чужая сестра, чья-то чужая дочь. Скажите же мне, какая разница? Просто кто-то служит, а кто-то нет. Кто-то отвечает за всех, а за кого-то отвечают». «Вы спрашиваете меня, почему я?» Но так восклицает всякий, кто сталкивается с промыслом. И у меня нет ответа на этот вопрос. Если вы, Данила, хотите знать мое мнение, то я отвечу просто. Вероятно, потому что именно вас Бог избрал для этой миссии. Что я могу еще сказать? «Марк, вы хотите убедить меня в том, что Бог жаждет человеческих страданий?» Недоверчиво спросил Данила. Вы это вы предлагаете мне поверить?» «Это не Бог», — Марк отрицательно покачал головой. «Это не Бог жаждет наших страданий. Этого, видимо, хотят сами люди. Есть что-то в природе человека, что заставляет его страдать, желать и искать страдания. Вы когда-то говорили, что страдание бессмысленно, и я с вами абсолютно согласен. Но несмотря на бессмысленность страданий, люди почему-то их продуцируют. «Значит, оно просто им нужно». «Я говорил, что страдание лишено смысла, что оно ошибка», — согласился Данила, чувствуя, как трудно ему собраться с мыслями. «Это великий миф и великая иллюзия. Но это можно понять, только пережив страдание и на пике боли отказавшись от него. Когда ты перестаешь трепетать перед страданием, когда ты становишься над ним, когда ты становишься выше его, оно уходит». И такой поступок — это внутреннее решение, проявление зрелости человека. Это его поступок, для этого нужна сила. А большинство людей не понимают этого. Они боятся страданий и бегут от них, а оно гонится за ними. Так оно рождается. «Да, я не отрицаю, что в человеке есть и другое желание», — сказал Марк, словно бы не услышав ни одного слова Данилы. «Человек жаждет страдания, но он жаждет и другого» во что бы то ни стало избежать страданий, укрыться от них, спрятаться. И кто-то должен укрывать его, прятать, оберегать. Кто-то должен делать это из чувства любви к нему, к слабому человеку, из любви к человечеству. Кто-то, благодаря мудрости своего сердца, благодаря своей душевной щедрости, своей доброте, должен встать на защиту тех, о ком сказано, да проститься им, ибо не ведают они, что творят». «Да, люди, все человечество, не ведает, что творит. И этим оно обрекает лучших людей на страдания ради своих прихотей и нездержанности. Кто-то грешит, а кто-то искупает грехи». И тут вдруг Данилов вспомнил слова Иосии, те самые, что он говорил, стоя на горе перед собравшимся народом, «Блаженны щедрой душой, ибо в них есть сила великой радости». Блаженны смеющиеся, ибо они освещают землю и питают сердца. Блаженны кроткие, ибо их улыбки смягчают ожесточение. Блаженны пребывающие в истине, ибо жизнь их — радость небесная. Разве не противоречат эти слова всему тому, что говорил ему Марк? «Но откуда в вас такая уверенность?» — прошептал Данила. «Почему вы думаете, что кто-то должен искупать грехи человечества?» «Сам Христос был жертвой во искупление наших грехов», — оборвал его Марк. «Но вы же сами говорили, что это нелепо», — прохрипел Данила. «Вы сами говорили, Марк, что это нелепо, что Бог не может жертвовать самим собой, самому себе. Вы говорили, что смерть была бы избавлением». «Я говорю о его жертве, но я не говорю о жертве на кресте», — Марк посмотрел на Данилу, как на душевно больного. «Его жертва — это его обет». И он не был сыном Божьим, он был пророком, тем, кто говорит с Богом. Его жертва – обед горести и страдания. Вот его жертва. Но почему не унимался Данила? Почему вы так уверены? Возможно, это заблуждение, ошибка, еще один миф. Как вы можете знать, какую сделку Иисус заключил с Богом? А даже если и было что-то подобное, то где гарантия, что его поняли правильно? «Где гарантия, что его проповедь поняли правильно, захотели понять правильно? Не может ли быть, что это ошибка, просто досадная ошибка?» «Вам, видимо, хочется так думать, — Данила, — ответил Марк, и как-то странно посмотрел на Данилу, словно что-то понял или почувствовал. Возможно, вам даже мерещится что-то подобное. Возможно, теперь вы представляете себе смеющегося Христа, который говорит «блаженный, щедрой душой», ибо в них есть сила великой радости, блаженны смеющиеся, ибо они освещают землю и питают сердца. Откуда он знает, — в ужасе подумал Данила. «Все, кто сознательно принимают на себя обет горести и страдания, продолжал тем временем Марк, переживают подобные видения, все. И я должен предупредить вас, Данила, что это искушение дьявола, это дьявол смущает ваш дух и предлагает вам ложные пути». Это он говорит вам «забудь о других людях, радуйся и веселись». Если они выбрали себе грех и страдания, это их грех и страдания, и тебе нет до того никакого дела. Ты должен смеяться и радоваться. Это слова дьявола, Данила, помните об этом. Данила почувствовал, как страшный холод объял его изнутри. Неужели Марк прав? Нет, не может быть. А может быть, да? И тут Данила посмотрел на свои гипсы, бинты. Он упал с верхотуры, перевалился через ограждение террасы и разбился? Или же нет? Может быть, та сцена в Древней Иудее ему не привиделась, и он действительно стал жертвой разгневанной толпы? «Римлянин! Римлянин!» — раздался в его голове голос Иуды-Кариота. «Знаете ли вы, Данила?» что за последние несколько дней вы ни разу не улыбнулись, спросил вдруг Марк. «Что?» — не понял Данила, выходя из глубокой задумчивости и тягостного оцепенения. «За последние несколько дней вы ни разу не улыбнулись, Данила», — повторил Марк. «Вы, сами того не заметив, подавили свою физиологию, свою биологическую потребность в радости, упразднили ее силой воли, одной только волей. Знаете ли вы это?» Данила задумался. Да, Марк прав. С тех пор, как Данила находится в замке, он действительно ни разу не улыбнулся. Но сколько прошло времени с тех пор? Два дня или больше? Данила потерял счет времени. Но сколько бы это ни длилось, он действительно ни разу не улыбнулся. Наверное, поэтому он и чувствует себя так скверно. Его душа словно бы затвердела и стала соднить. В груди появилась какая-то странная, нефизическая, но ощутимая, буквально физический резь. «А знаете, почему вы не улыбаетесь?» — продолжал Марк. «Почему?» «И сострадания Данила, — ответил Марк, — и сострадания И сострадание к той женщине, которая несет на себе тяжкий крест обеда горести и страдания. И страха обидеть и ранить Марию, и страха сделать ей больно. «И неужели вы думаете, что Христос, который так сильно любил людей, любил, как никто другой на этой грешной земле, не принял бы на себя этот обет, если бы знал, что так он может спасти и защитить их? Неужели вы думаете, что он не пожертвовал бы и радостью своих детей ради общего блага?» Данила испытывал странные, смешанные чувства. «Но как он мог пожертвовать радостью своих детей, — Данила недоверчиво покачал головой из стороны в сторону. «Я бы понял, если бы этот обед касался его одного, но, дети, в чем они виноваты?» «В том-то и дело, Данила, что его дети ни в чем не виноваты. Виноваты люди, а он сам, Христос и его дети, они лишь платят. Это их жертва, это их служение, их подвиг». Данила с трудом повернул голову на бок и внимательно посмотрел на Марка. Тот продолжал стоять у окна и задумчиво водил пальцами по цветному стеклу, словно балаская его. «Марк, вы правда во все это верите?» — тихо спросил Данила. «Я знаю это наверняка», — ответил Марк, не отрываясь от своего занятия. «Но люди во всем мире, те, кто верят в Христа, они верят в другое», — усомнился Данила. «Что же, они заблуждаются?» «Заблуждаются с каким-то странным безразличием в голосе», — сказал Марк. «Они стали жертвой политической игры. Церковь — это власть, власть — это политика, политика — это ложь. Что в этом странного?» «Но почему вы не скажете людям правду?» «Правду?» — Марк повернулся к Даниле лицом и посмотрел на него с плохо скрываемым презрением. «Какую правду?» «Ну, растерялся Данила, об Иисусе, о вашей сестре». «Вы отдаете себе отчет в том, как это будет воспринято», — оборвал его Марк но если это правда», — удивленно протянул Данила. «Вы наивны или глупы, Данила?» — прорычал Марк. «Правда? Что за дурацкое слово? В мире царствуют слабость и зависть. Кому, как не вам, Данила, знать это? Люди, сколь бы они ни были глупы, хотят быть выше всех. Они эгоистичны и пекутся только о своем благе. Вспомните тайны печатей, вспомните. И кому в таком мире нужна правда? Кому?» «Правда, которая откроет людям их грехи, пороки и слабости, истинное лицо. Да они распнут ее, понимаете вы это? Они распнут Марию, распнут!» Лицо Марка исказилось, глаза чуть не выкатились из орбит, брови выгнулись, как два крыла, пикирующие вниз птицы, губы дрожали. Срываясь на крик, Марк тряс перед собой сжатыми кулаками, потом вдруг резко вытянул руки вдоль туловища, весь выпрямился — и на негнущихся ногах вылетел из комнаты. Дверь с грохотом закрылась. Потянулись долгие дни лечения. Врач регулярно осматривал Данилу, давал какие-то лекарства и делал перевязки. Мария заходила каждый день, как всегда в сопровождении благородной Анны. Они немного разговаривали о разных вещах. В основном Мария расспрашивала Данилу о его прежней жизни, о городе, в котором он жил, чем он занимался и как проводил время. Когда Данила обмолвился, что был на войне, Мария расплакалась. «Это я виновата, я. Прости меня, пожалуйста, прости». «Нет, что ты, это не ты», — сказал Данила, — «это люди». В эту же секунду Анна схватила Марию за руку, резко потянула к себе и вывела ее из комнаты. «Мария!» «Мы сегодня еще не прочли Евангелие от Иосифа», — грозно прошептала Анна. Уже несколько дней, как врач, разрешил Даниле подниматься с постели и ходить, опираясь на палку. Данила попросил у Марка, чтобы ему разрешили спускаться в сад. И ему разрешили, разумеется, в присутствии сопровождающего. Чувствовать себя постоянно запертым в четырех стенах было невыносимо. И хотя сад можно было назвать садом только с большой натяжкой, там, по крайней мере, были хоть какие-то живые растения и подобие неба, которое при желании можно было разглядеть сквозь темную крышу атриума. В этот раз в саду прогуливалась Мария. Благородная Анна сидела на скамейке неподалеку и следила за каждым ее шагом. «Данила», — учтиво сказала Мария и поклонилась, — «Блаженная святая Мария», — согласно установленному ритуалу, поздоровался с ней Данила. «Ваша нога больше не болит?» — спросила Мария. «Нет, не болит», — ответил Данила, вглядываясь в ее почти каменное лицо. «Чуть-чуть». «Я чувствую свою вину, что с вами это случилось», — сказала Мария. «Простите меня». Мария говорила это постоянно. «Я чувствую свою вину. Простите меня». Данила сначала не знал, как на это реагировать, — Ведь, например, с той же ногой. Как Мария может быть виновата в его травме? Но, поразмыслив, Данила придумал приемлемую для цензора Анны форму. «Я благодарен вам за ваше беспокойство, блаженная святая Мария». «Я благодарен вам за ваше беспокойство, блаженная святая Мария», привычно повторил Данила и постарался поскорее перевести разговор на другую тему. «А что вы делаете сейчас, блаженная святая Мария?» «Я разговариваю с растениями», — ответила Мария. «Разговариваешь с растениями?» — переспросил Данила, вспоминая, как в тот день, когда он упал с балкона террасы, Мария шепталась с кронами деревьев. «Да». «А что ты им говоришь?» «Я обещаю им, что буду продолжать заботиться о них», — ответила Мария. «Как?» — не понял Данила. «Ты их поливаешь?» Легкая тень недоумения скользнула по лицу Марии, «Я обещаю им, что буду больше плакать», — серьезно сказала она. Данила вопросительно уставился на Марию. «Я обещаю им, что буду плакать», — продолжала Мария. «Я должна плакать, чтобы защитить всех от гнева Господнего. А еще я разговариваю с камнями. Но им я говорю другое. Они спрашивают меня, буду ли я плакать из-за них. Но им я говорю, что нет. Камням и так очень повезло, ибо они мертвы» а потому их не ожидает ни смерть, ни страшный суд. Им не грозит гнев Господень. Я не буду плакать за них, только за живых. Живые нуждаются в моей защите и моих слезах. Данила смотрел на Марию, слушал эти ее слова. Я должна плакать, чтобы защитить. Слушал и едва сдерживался, чтобы самому не расплакаться. Он словно в первый раз ее увидел. Она абсолютный ребенок. «Ей уже больше двадцати, но она выглядит и говорит, как пятилетний ребенок». «Данила, кажется, только в эту секунду понял, что перед ним не женщина, а маленькая, совсем маленькая девочка». «А еще я говорю растениям, — продолжала Мария, — что когда я умру, о них будет заботиться моя дочка. Она тоже будет плакать, чтобы защитить их. Господь говорит, что мы должны любить всех, а любовь — это боль и страдания» если я буду плакать, то не будет войн, не будет насилия, не будет гнева Господнего. Надо проявлять любовь и заботу. Вы научите этому мою дочь, Данила. Ведь правда вы научите ее, когда я умру. Мне сказали, что вы будете оберегать мою дочь, заботиться о ней и помогать ей плакать. Как можно больше». «Мария!» — прошептал Данила, глотая слезы и борясь собственным оцепенением. «Мария!» Блаженная святая Мария уходит, раздалось откуда-то сбоку. Анна схватила Марию за руку и потащила ее за собой. «Мария!» — крикнул Данила ей вслед и попытался догнать, но больные ноги не слушались. «Мария, любовь — это не боль и страдания! Любовь — это другое! Нет, Мария, слышишь меня? Это другое!» Анна повернула голову и, не сбавляя шага, посмотрела через плечо на Данилу. Ее лицо было искажено судорогой И в этом страшном лицевом спазме было все И ненависть, и презрение, и злоба, и ожесточение Но если бы раньше это остановило Данилу, испугало, то теперь нет Он больше не будет терпеть, он больше не будет молчать Вы не можете так поступать с нею, кричал Данила, все еще пытаясь бежать на негнущихся ногах Прекратите ей врать, вы не имеете права Несколько человек в черных одеждах тут же появились из-за уступов и колонн атриума, и словно своры разъяренных псов бросились к Даниле. Только что он говорил с Марией, а за их разговором следили десятки пар глаз и ушей. «Любовь — это не боль и страдания!» — закричал Данила вслед убегающим женщинам. «Прекратите ей врать! Забота — это не слезы! Нет, прекратите! Как же вы можете?» Ощущая свое полное бессилие, невозможность что-либо изменить, Данила упал на колени, закрыл лицо руками и застонал, с болью, слиющейся через край, душераздирающей болью. Его крик глухим эхом толкнул своды зданий, подался вверх, к стеклянному куполу атриума, но и там не смог освободиться. Крик души, застрявшей в консервной банке. «Любовь — это не боль и страдания!» Уже ничего более Данила не слышал и не видел вокруг себя. Ни бегущих к нему охранников, ни исчезающую за дверьми Анну с Марией. Он ничего не видел и не слышал, а только кричал, кричал, повторяя как молитву «Любовь — это другое». Удар тяжелым предметом по голове заставил его замолчать.